Натан Лонг. Истребитель орков. Цикл о Готрыке и Феликсе. Книга восьмая. То был тёмный век, кровавый век, век демонов и колдовства. То был век сражений и смерти и конца света. Но кроме пожара, пламени и ярости, это ещё и время могучих героев, отважных деяний и великого мужества. В сердце старого света простирается империя, крупнейшая и наиболее могущественная из государств человеческой расы. Это земля могучих горных вершин, полноводных рек, тёмных лесов и больших городов, славящихся своими инженерами, волшебниками, торговцами и воинами. Со своего трона в Вальддорфе правит император Карл Франц, божественный потомок собирателя этих земель Сигмара и обладатель его магического боевого молота. Но время спокойствия ещё не пришло. По всему старому свету разносится грохот войны, от рыцарских замков в Бретоннии до скованного льдами кисливо далеко на севере. Среди величественных гор края мира племена орков собираются для очередного нашествия. Бандиты и отщепенцы разоряют дикие южные земли князей по рубежье. Распространяются слухи о крысолюдях, скавинах, появляющихся из стоков канализации и болотистых мест по всей стране. На северных пустошах постоянная угроза со стороны хаоса, демонов изверолюдов испорченных злыми силами тёмных богов. И, как никогда ранее, империи нужны герои, потому что близится время сражения. Наконец мы плывем домой. Спустя почти два десятилетия следования за истребителем, в его поисках гибели нас бросало то на восток, то на юг, через Арабию, Инд и Катай. Я возвращался с ним в Старый Свет, в земли нашего рождения. Годами я стремился к этому дню, но когда он пришел, то принес нам не радость и покой, на который мы рассчитывали. Вместо этого мы нашли ужас и раздор, которые словно ждали того момента, когда наши ноги коснутся земли. Мой товарищ встретил старого друга и попросил соблюсти старую клятву, даже не догадываясь, какой ужас и кровопролитие последует из-за этого. Прежде чем этот кошмар подошёл к своему горькому, кровавому концу, я увидел истребителя счастливее, чем я когда-либо знал его, но и более несчастным. Это было странное время, и с большим нежеланием я разворожил эти печальные воспоминания, чтобы записать их здесь. А моих стран сверх с Готриком, том 7. Феликс Ягер, Альтидорф пресс, 2527 год. Глава 1. Ворки. Готрик пожал плечами. Я убил достаточно ворков. Феликс взглянул на истребителя в сумерки тесной передней каюты купеческого корабля. Могучий гном сидел на скамейке, его огненная борода опустилась на грудь. Огромная кружка Эля находилась в одном массивном кулаке, и половина выпитого бочонка была с другой стороны. Единственное освещение шло из маленького иллюминатора, волнистый, бледно-зеленый отблеск волн. «Но они заблокировали барак-вар», — сказал Феликс. «Мы не можем причалить. Ты хочешь попасть в барак-вар, не так ли? Ты хочешь снова ходить по твердой земле?» Феликс хотел попасть на пристань, и это без сомнения было так. 2 месяца в движущемся по морю грабу, где даже гном пребывание под палубами заставило помешаться. "Я не знаю, чего я хочу", прогрохотал Готрек. "Кроме как ещё выпить". Он сделал ещё глоток. Феликс нахмурился. "Ладно, если я выживу, то я буду писать в грандиозной эпической поэме о твоей смерти, что ты героически утонул под палубами, пьяный как полурослик на день урожая". В то время, как твои товарищи сражались и умирали над тобой. Готрик медленно поднял голову и впился в Феликса своим единственным сверкающим глазом. Спустя долгий момент, когда Феликс думал, что истребитель может прыгнуть через каюту и вырвать ему глотку голыми руками, Готрик крякнул: "У тебя хорошо подвешен язык, человечий отпрыск". Он положил кружку и поднял свой топор. Барак Вар был портом гномов, построенный внутри скалы, возвышающейся на восточном конце Черного залива. Изогнутый коготь воды, что глубоко врезался в беззаконные пустоши к югу от Черных гор и империи. Гавани город были так глубоко спрятаны в пещере, столь высокой, что даже самый высокий военный корабль мог пройти под ее крышей и пристать к ее многочисленным пристаням. Вход был в окружении 50-футовых статуй воинов-гномов, стоявших на массивных носах каменных кораблей. Справа от них, в конце каменной косы, стоял приземистый прочный маяк, пламя от которого, как говорили, было видно за 20 лик. Феликс не мог увидеть почти ничего из этого архитектурного чуда. Из-за орды лодокорков, плавающих между ним и широким затененным входом в барак Вар, Печась шела тонных парусов, мачт, примитивных флагов и свисающих с реи трупов, преградивших ему вид. Граница выглядела непробиваемой из-за плавающей баррикады из захваченных и разбитых вместе военных кораблей, торговых судов, платов, баркасов и галер, которые растянулись почти на целую милю внутри изогнутой дуги вплоть до порта. Дым от множества костров, где готовили пищу, вырастал из множества палуб, и вода вокруг них подбрасывала трупы и плавающий мусор. «Видишь», — сказал капитан Дуссетто, экстравагантно усатый бретонский торговец, которого Готрек и Феликс поймали по пути в Тилию. «Посмотрите, во что они превратили корабли, пытающиеся прорваться в барраквар. Но я должен оказаться в порту, продать полный трюм специй из Инда и взять груз гномьей стали для Бретонии». «Если я этого не сделаю, то весь рейс пойдет на смарку». «Здесь есть место, где можно прорваться?» — спросил Феликс. Его длинные волосы и красный зюнденландский плащ из овечьей шерсти трепал за диристый летний ветер. «Судно сможет сделать это?» «О, да», — сказал Дусетте. «Она сильна, королева Селестия. Мы отбивались от многих пиратов, разбивая маленькие лодки на нашем пути. Торговец не ищет легкой жизни, не так ли, но...» "орки. Не волнуйся насчёт орков", сказал Готрик. Гусетт повернулся и посмотрел на Готрика, на ощетинившийся богровый гребень, на кожаную повязку на глазу, на прочные сапоги, и отступил назад. "Прости меня, мой друг. Я не сомневаюсь, что вы очень грозный. На руки как стволы деревьев, да? Грудь как у быка. Но вы только один человек, э, гном". "Один истребитель", прорычал Готрик. "Теперь наполните паруса и продолжайте плыть. У меня есть бочонок, который нужно закончить". Дуссетт бросил умоляющий взгляд на Феликса. Феликс пожал плечами. "Я сопровождал его, когда было ещё хуже". "Капитан!" смотровой позвал из вороньего гнезда. "Ещё корабли за нами". Готрик, Дуссетт и Феликс обернулись и посмотрели за корму. Два небольших катера и итальянский корабль двигались под углом от небольшой бухточки и гнались за ними. Паруса были полны ветра. Все необычные изделия из дерева были ободраны, заменены на тараны, катапульты и требушеты. Голова красивой обнажённой фигуры на носу корабля была заменена черепом тролля, и гниющие трупы болтались на своих шеях на бушприте. Орки стояли вдоль ограждения, ревя гортанные боевые кличи. Гоблины танцевали и везжали вокруг них. Дусетте зашипел сквозь зубы. «Они готовят ловушку, разве нет? Зажмут как рака. Теперь у нас нет выбора». Он повернулся и оглядел плавающие заграждения, а затем указал, закричав на своего рулевого. «Два румба по правому борту, Луки! На плоты! Феррузе! Поднять паруса!» Феликс проследил взглядом за Дусетте, как рулевой повернул руль и помощник отправил матросов до вантов, чтобы поднять парус. Четыре ветхих плота, сложенных из награбленных бочек и ящиков, были неплотно связаны вместе между потрепанным военным кораблём империи и полусгоревшей эстелианской галерой. Оба корабля кишели орками и гоблинами, улюлюкающими и размахивающими своим оружием в сторону торговца Дусетте. Паруса торгового судна затрещали словно пистолеты, стоило им наполниться ветром, и судно прибавило скорости. "Все по местам!" позвал Дусетте. Он готов здесь принимать гостей. Остерегайтесь бардажных крюков. Большие и маленькие зеленокожие заполонили борта военного корабля и галеры и побежали на плоты к месту, где торговец хотел прорваться. Предостережение капитана было правдиво. Половина из них размахивала крюками и кошками над своими головами. Феликс оглянулся назад. Вражеские корабли приближались. «Если торговец прорвется через блокаду, то они могут оторваться от преследователей, но если они будут пойманы...» «Во имя, леди, нет!» — внезапно охнул Дусетте. Феликс повернулся. Вдоль всего плота, привязанного к военному кораблю, торчали жерла пушек сквозь вырезанные квадратные порты. «Мы будем разорваны на куски», — сказал Дусетте. «Но... но они же орки!» — сказал Феликс. Орки не ставят цель заботиться о своих жизнях». Дусетто пожал плечами. «На такой дистанции нужна ли им цель?» Феликс отчаянно огляделся вокруг. «Хорошо, ты можешь их взорвать. Выстрели в них до того, как они выстрелят в нас». «Ты шутишь, Монами?» — засмеялся Дусетто. Он указал на несколько катапульт, что были единственные артиллерией торговцы. «Они мало что могут против имперского дуба». Они стремительно приближались к блокаде. Было уже поздно предпринимать попытки повернуть в сторону. Феликс мог чувствовать запах зеленокожих, отвратительный животный запах, смешанный с вонью мусора, трубухи и смерти. Он мог увидеть блестящие серьги в их дранных ушах и различить сырые знаки, нарисованные на их щитах и дранных доспехах. "Швырните меня на него", сказал Готрик. Феликс и Дусет посмотрели на него. В глазах гнома сверкало безумие. "Что?" переспросил Дусетт. "Швырнуть тебя? Поставьте меня на один из своих камнеметателей и перережьте шнур. Я разберусь с этой плавающей мразью". "Ты... ты хочешь, чтобы я катапультировал тебя?" недоверчиво спросил Дусетт. "Как бомбу. Гроби делают так. Всё, что может сделать гоблин, может сделать и гном. Но лучше Но Готрек, ты можешь, сказал Феликс. Готрек поднял бровь. Что? Э, ничего, не обращай внимания. Феликс собирался сказать, что Готрек может дать себя убить, но это было бы бессмысленно после всего, что с ними случалось, ведь правда? Готрек перешёл к одной из катапульт и забрался в корзину. Он выглядел как чрезвычайно уродливый бульдог, сидящий в служебном половнике. Только убедитесь, что вы перебросите меня на корабль, а не через него. Мы постараемся мастхном, сказал старший расчёт катапульты. Э, вы же не убьёте нас, если умрёте. Я убью вас, если вы не начнёте стрелять, зарычал Готрек. Огонь! Уй-уй! Oui, oui. Расчёт поворачивало орудие в сторону по кругу, пыхтя от излишнего веса готрых, пока оно не было повёрнуто лицом к военному кораблю, и затем провернули заряжающий упор чуть крепче. Держите свой топохмастер гном, сказал старший расчёта. Возможно, нужен шлем, сказал Феликс. Или бра, старший расчёта опустил руку. Огонь! Матрос потянул на себя рычаг, и рука катапульты выстрелила вверх и наружу. Готрек пролетел по воздуху по длинной высокой дуге, прямиком на военный корабль, ревя как разъяренный бык боевой клич. Феликс безучастно смотрел, как Готрек расплющился, а латанный парус грота военного корабля и сполз на палубу в бурлящий рой орков. «Настоящий вопрос заключается в том», — сказал он, ни к кому не обращаясь конкретно, — «как я собираюсь описать все это в рифму?» Он и расчёт катапульты вытянули свои шеи, пытаясь найти Готрока в творящемся хаосе, но всё, что они могли увидеть, был водоворот массивных зелёных тел и поднимающихся и опускающихся тесаков из чёрного железа. По крайней мере, они не останавливаются, подумал Феликс. Если они до сих пор сражаются, значит, Готрок всё ещё жив. Затем орки перестали сражаться и вместо этого начали бегать взад и вперёд. Анна спросил Дусетте: «Я не знаю», — сказал Феликс, кусая губы. После всех драконов, демонов и троллей, с которыми Готрок сражался, мог ли он по-настоящему умереть перед лицом простых орков? Матрос-наблюдатель из Вороньего гнезда на верхушке мачты заорал. «Приготовиться к удару!» С резким треском торговец ворвался в линию плотов, разбивая бревна, лопая веревки и отправляя бочки и ящики и чрезвычайно восторженных орков вверх. Полёт в холодную, неспокоенную воду. Борт военного корабля поднимался словно крепостная стена прямо перед ними. Его уровень пушечных портов был на уровне палубы дуссетты. Кошки про свистели по воздуху слева и справа, и Феликс увернулся как раз вовремя, чтобы ускользнуть от того, чтобы быть зацепленным за плечо. Они впились в перила и палубу, и паруса, их верёвки туго натянулись, гудя, так как корабль продолжал двигаться вперёд. Экипаж королевы Селестии рубил их топорами и ножами, но появлялись на две больше за каждую одну, которую они отрубали. Ужасающий грохот отправился в правое ухо Феликса, и одна из пушек военного корабля, не далее чем с пятнадцати футов, скрылась в белом дыме. Бомба просвистела на уровне головы и рассекла линь. Феликс сглотнул. Это выглядело, словно Готрек потерпел поражение. «Абордажники!» — подал голос Дусетта. Корабль-торговец проломился сквозь линию орков и был внутри блокады, но был резко замедлен буксирующими плотами с зацепленными кошками, останавливающими корабль. Орудия военного корабля оставались направлены на корабль Дуссетты, как и волны ревущих зелёных монстров, карабкающихся рядами по бортам и перелезающих через паруса. Феликс вытащил свой меч с дракондией рукоятью и присоединился к остальным, мчащимся остановить орков. Мужчины всех цветов и шрамов, рубящие и стреляющие по вековым врагам человечества, телианцы в чулочных шапках и мешковатых штанах, бретонцы в полосатых панталонах, мужчины Арабии, Индии и дальних мест, все сражались из безумным отчаянным страхом. Отступать было некуда, и сдача в плен означала оркскую кастрюлю. Феликс обошёл удар тесаком, который мог бы его располовинить, если бы попал, и нанёс своему неунистовимому оппоненту удар в шею. Два гоблина атаковали его с боков. Он убил одного и ударил второго в спину. Другой орк вырос перед ним. Селикс уже не был тем гибким молодым поэтом, которым он был когда-то, когда во время начинова пьяного товарищества он обещал записать гибель Готрика в эпическую поэму. Десятки сражений на стороне истребителя закалили его и создали из него опытного фехтовальщика. Но даже так он не был соперником физически, по крайней мере, семифутовому монстру, который находился перед ним. Зверь был более, чем в два раза тяжелее его самого, с руками толще, чем ноги Феликса, и висящей челюстью, из которой вверх торчали потрескавшиеся бивни. Он вонял как свинье. Его безумные красные глаза пылали яростью, он ревел и размахивал топором из чёрного железа. Феликс пригнулся и рубанул вниз, но орк был быстр и отбил его меч в сторону. Произошёл очередной бум, и пушечное гидро пробило ограждение на 10 футах левее Феликса, прорубая просеку в рядах сражающихся, одинаково убивая как купцов, так и орков. Красная и чёрная кровь смешались на скользкой палубе. Феликс отклонил сильный удар орка, что заставил его руки дрожать вплоть до плеч. Старший расчёт отопульты упал, разрубленный на двоё рядом с ним. Следующая серия выстрелов раскачала судно, и Феликс решил, что орки как-то сумели выдать дисциплинированный залп. Он взглянул за спину своему орку на военный корабль. Дым повалил из пушечных портов, но, как ни странно, не было ядер. Орк рубанул по нему. Феликс прыгнул назад и споткнулся о туловеш командира расчёта. Он приземлился плашмя на спину в лужу крови. Орк рассхохотался и поднял тесак над головой. С массивным грохотом военный корабль взорвался, превратившись в колыхающийся шар пламени. Куски древесины, верёвок и частей орков улетали, вращаясь прочь. Бойцы на палубе торговца были сбиты с ног ударом воздушного молота. Феликс чувствовал, как будто его барабанные перепонки были проткнуты шипами. Орк над ним, шатаясь, посмотрел вниз на свою грудь и удивился. Шум полпушки торчал между его рёбер, щетинистая головка истекала кровью. Он опрокинулся вперёд. Феликс откатился в сторону и вскочил на ноги, глядя на пламя, окутавшее военный корабль. Готрик всё же это сделал, но какой ценой? Каковы шансы, что после такого гном выжил? Из кипящего огненного шара с грохотом упало грот-мачта военного корабля, словно срубленное дерево. И по ней, наполовину карабкаясь, наполовину бегом двигалась широкая, компактная фигура, кожа лица которой была чёрной, как железо, красный гребень и борода были подпылены и тлели. Добравшись до верха мачты, Готрек снёс поручни торговой посудины и измельчил клубок гоблинов, что просто пытались перелезть. С диким рёвом истребитель спрыгнул с этого импровизированного моста на торговое судно, прямо посреди толпы орков, которые толкали экипаж дуссета примяком к кормовой пристройке с большими потерями. Истребитель, приземлившись, развернулся. Топор сверкнул, уменьшая количество орков и гоблинов сразу на десяток. Их позвоночники, ноги и шеи были разорваны, их товарищи повернулись к нему лицом, и появилось ещё семь трупов. Обрадованный экипаж торговца поднажал вперёд атаковав растерянных орков. К сожалению, большинство бежали через плоты, а купец всё равно был пойман в сети крюков и зацеплен на месте упавшей мачты. Феликс вскочил на перила бака корабля и закричал Дусетт, который был погружён в кольцо орков и гоблинов около готрюка. Руби реи и освободи мачту. Забудь о орках. Дусетт помедлил, затем кивнул Он закричал на свой экипаж на четырёх языках, и те стали выбрасывать обломки, рубя оставшиеся верёвки и тяжело тужись толкали мачту военного корабля с их левого борта, в то время как зеленокожие были прижаты сумасшедшим истребителем. Феликс занял свою привычную позицию позади и чуть левее Готрика, достаточно далеко, чтобы быть подальше от траектории его топора, но достаточно близко, чтобы защитить его спину и бока. Орки были испуганы и показывали это, пытаясь отчаянно убить объект своих страхов. Но чем больше они пытались, тем быстрее они умирали, мешаясь друг другу в своём стремлении, забывали о Феликсе, пока он убивал их, протыкая почки, сражаясь друг с другом за шанс убить Готрика. Палуба под ногами гнома была скользкой от чёрной крови, а гора тел орков и гоблинов уже доставала высотой ему до груди. Готрик поймал взгляд Феликса, когда он развалил орка от хохолка до паха. Неплохая заварушка, а, человечий отрыск. Я уж думал, ты умер в конце-то концов, сказал Феликс, пригибаясь от удара кортика. Готрик фыркнул и выпотрошил ещё одного орка. Вряд ли. Глупые орки держали весь порошок на орудийной палубе. «Я отрезал голову какому-то уродливому зеленокожему и сунул ее в огонь вариться, пока она не приготовилась». Он пролаял резким смехом, когда обезглавил двух гоблинов. «Затем вкатил ее в орудие, как будто играл в кегли. А потом... БА-БАХ!» С визгом и треском ломающейся древесины экипаж торговца наконец-то столкнул мачту военного корабля подальше от поручней. Тросы кошек отцепились с протяжными звуками. Ноs королевы Селестии подался вперёд, выправляясь по ветру. Экипаж приободрился и повернулся, чтобы сражаться с последними несколькими орками. Всё было кончено в считанные секунды. Феликс и остальные вытерли свои клинки и оглянулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как три преследующих корабля орков врезаются друг в друга, так как они все пытались стрелять в разрыв через блокаду сразу одновременно. Рёв ярости поднялся над ними, и три экипажа начали рубить друг друга, пока их лодки не стали неразрывно запутанны в хаосе платов, канатов и плавучего мусора. Рядом со склóкой трёх кораблей медленно опускались в глубины горящие останки военного корабля под высоким шлейфом чёрного дыма. Орки спешно резали тросы, чтобы корабль не утянул всё остальное вместе с ним. Капитан Дусетто подошел к Готреку и низко поклонился. У него была глубокая рана на предплечье. «Мастер-гном, мы обязаны вам своими жизнями. Вы спасли наш и наш груз от гибели». Готрек пожал плечами. «Это всего лишь урки». «Тем не менее, мы очень благодарны. Если есть что-либо, что мы можем сделать, чтобы отплатить вам, вам нужно лишь назвать это». «Хм...» Сказал Готрик, поглаживая всё ещё тлеющую бороду: "Ты можешь достать мне ещё бочонок эля? Я почти закончил тот, который оставил внизу". Это были напряжённые 20 минут, во время которых плывущие в гавань от блокады экипаж с опаской смотрел на плоты и лодки орков, которые гнались за ними с плавучей баррикады, пока они наконец не сдались и не отстали. Королева Селестия приблизилась к огромной пещере входа Баракварра, лавируя через остатки наполовину затонувших разбитых орачьих кораблей вокруг волнореза. Сигналы исходили от маяка, которому капитан Дусетте быстро ответил. Угрюмый гном пушечного расчета смотрел на них из укрепленных огневых точек над ним. Гномы-каменщики были заняты работой на самом маяке, ремонтируя огромную дыру, оставленную взрывом в его боку. Феликс посмотрел в изумлении, как королева Селестия проплывала между двумя статуями в тени пещеры Гавани, поразился удивительной красоте и необъятным масштабам этого места. Пещера была так широка и так высока, что он не мог увидеть стен. Сотни толстых цепей свисали с темноты крыши. В конце каждой был восьмиугольный фонарь размером с дворянскую карету, который обеспечивал жёлтый свет. что позволяло кораблям найти свой путь к докам. Гавань заполнила переднюю половину пещеры. Широкий и изогнутый фасад её вытянул разветвление каменных пальцев, причалов и пристаней. Они были выложены стипично гномьей аккуратностью, равномерно и идеально расположены, чтобы сделать маневрирование в и из стапелей как можно проще для морских судов, которые бы туда заходили. Там было 30 судов, стоящих на причале сейчас. и она могла бы принять, по крайней мере, еще пятьдесят. Каменный город рос вокруг гавани. Феликс побывал уже во множестве гномьих поселений, но это удивляло даже его. Никогда Феликс еще не видел более приземистых, более массивно построенных домов, выполненных из стального цвета серого гранита и крыши которых были украшены замысловатым геометрическим орнаментом. Даже самый маленький из них выглядел настолько крепко, словно он готов выдержать прямое попадание из пушки. Когда они подошли к набережной, крошечное гномье паровое судно, чуть больше лодки с печью, задымило, а затем направилось в пустой стапель. Приветствие вырвалось из дока, как только экипаж выбросил цепи и потянулся к трапу. Там была толпа, человек в стона в скидку, которая приветствовала капитана Дусетта и его команду, как только они сошли с корабля. Большинство из них были гномами, но было там немало и людей. Начальник порта, толстый гном в камзоле с разрезом и бриджах, кавылял вперёд на фоне общего гомона поздравлений и приветствий. Добро пожаловать, капитан. И дважды рады приветствовать вас. Вы первый корабль, что причалил здесь за 3 недели с тех пор, как проклятые орки установили блокаду. Великий подвиг, сэр. Дусет повернулся к Готрыку. «Это он совершил подвиг, сэр. Он взорвал военный корабль в одиночку, бен?» «Тогда мы в неоплатном долгу перед тобой, истребитель», — сказал начальник порта, низко кланяясь. Затем, без дальнейших церемоний, он вынул свой гроз в бух и приготовился писать. «Теперь, сэр, что вы везете?» Он нетерпеливо облизал губы. «Я привез корицу и другие специи из Инда», — сказал Дусетто чинно. Пальма возьмёт масло, узорчатые ковры зароби и маленькие кружевные шляпки для дам. Очень красивые. Улыбка начальника порта смялась, и многие в толпе замолчали. Специи? Всё, что вы привезли это специи? Ещё ковры и шляпки. Специи, крякнул начальник порта. Чем хороши специи, когда у нас нет мяса? Никто не сможет приготовить блюда из перца и соли. «Месье, я...» «Орки блокируют гавань на протяжении трех недель», — прервал его Готрек. «Ты болен? Почему вы до сих пор не уничтожили их суденышки?» Гном-моряк с просмоленными волосами и косичками заговорил до того, как начальник порта смог ответить. «Проклятые грунгни зеленокожие были удачливы и потопили один из наших броненосцев. Второй же занимается транспортировкой гномов на войну на севере». Это правда, сказал начальник порта. Так многие ушли на помощь империи, что нам с трудом хватает гномов и кораблей, чтобы удержать орков от входа в гавань, не говоря уж о том, чтобы прогнать их прочь. Они хорошо паразитируют возле входа. Мы осаждены с суши и с моря. Готрик и Феликс уставились друг на друга. "Война?" спросил Готрик. "Какая война? Вы не знаете про войну?" Спросил капитан порта: "Где вы были? Инд и Аравия", сплюнул Готрик, топтались на месте. "Вы говорите, что это война в империи?" спросил Феликс. "Да", сказал моряк. Пальцы хаоса снова двинулись на юг. Обычное безумие, какой-то избранный и его братва делают очередную попытку захватить мир. Многие владения отправили гномов на север, чтобы помочь прогнать хаоситов обратно. Наши корабли несли многих из них. Хаос, сказал Готрик, его единственный глаз сверкал. Вот появилась и угроза. Было бы лучше, если бы мы оставили людские проблемы людям, сказал начальник порта с горечью. Орки воспользовались отсутствием кланов и растут по всем пустошам. Многие малые владения и человеческие города преданы огню и мечу. Даже карак Хирн потерян. Другие владения закрылись наглухо до тех пор, пока они снова войдут в полную силу. Но как война началась? спросил Феликс. Империя всё ещё стоит? Добролись ли они до нульна? Начальник порта пожал плечами. Кто может сказать? Сухопутные караваны перестали приходить больше месяца назад, а моряки с кораблей, что пребывали сюда последними до блокады, Говорят разное. Один сказал, что Медденхейм пал, другой, что Альдорф был в огне. Следующий сказал, что полчища были отброшены назад к пустошам, и не продвинулись дальше Прага. Возможно, всё уже закончилось. Гремнир сделал это так. Эти орки должны быть уничтожены, или мы будем голодать. Готрак и Феликс повернулись назад к капитану Дусетте. "Забери нас отсюда", сказал Готрак. «Мы должны попасть на север!» «Да», — сказал Феликс. «Я должен добраться до нульно, если, конечно, он еще до сих пор существует». Дусетта зажмурился. «Но... но, друзья мои, это невозможно. Мы должны сделать ремонт, разве нет? И я должен набрать воды, припасов и грузов. Это займет неделю, как минимум». Он показал на вход в гавань, светящийся оранжевым, так как дело клонилось к закату. «А что с «зелеными»? Сможем ли мы сбежать с тем путем, которым попали сюда? Это может быть не так просто, а?» «К черту твои оправдания!» — сказал Готрек. «Героическая гибель ждет меня. Пошли!» Дусетте пожал плечами. «Мой друг, я не могу. Минимум через неделю. Сейчас это невозможно!» Готрек зыркнул на него, и Феликс испугался, что он собирается схватить капитана за шкирку и тащить его обратно на борт. Но в конце концов Готрек выругался и отвернулся. «Где МакАйсон, когда он так нужен?» — прорычал он. «Простите меня, начальник Порта», — сказал Феликс, кланяясь. «Но не могли бы вы сказать мне, где можно найти жилье на неделю?» Начальник Порта расхохотался. «Ха-ха-ха! Удачи!» Город, да, отказа заполнен беженцами. И здесь вам кровати не найти, заплатите вы хоть сколько, и не так уж много еды. Но у вас есть корица для трапезы, так что не пропадёте. Готрик сжал свои кулаки и стоял, толпе засмеяться. На этот раз Феликс испытывал похожие чувства. Он хотел разбить нос каждому в пределах досягаемости. Это было безумием. Он хотел попасть на север. Он хотел знать, что случилось с его семьей, с его отцом, его братом Отто. Он не хотел оставаться в каком-то порту, пока его дом, его страна опустошалась кровожадными варварами. Он видел, что полчища хаоса сделали с землями кислево. Подобное могло произойти и в Империи, в Рейкленде или Аверленде, в то время как он был далеко и не в силах был остановить нашествие хаоса. Это было выше его сил. Пойдём, человечий отрыск, наконец сказал Готрек, повернувшись в сторону города и взвешивая свою секиру. Пошли, освободим пару коек.